Глава 49. Возвращение к стаду. В театре вспыхнул пожар. Клоун выбежал на сцену, чтобы предупредить зрителей. Те решили, что это шутка, и захлопали ему. Он повторил свое предостережение. Ему захлопали еще громче. На мой взгляд, именно так наступит конец света, под общие аплодисменты недоумков, воспринимающих происходящее как шутку. сёринг Еркигор Или-или. Часть 1. 15 июля. Региональный аэропорт Норд-Платт, штат Небраска. Приземлившись, Бенджи в ожидании багажа отправился в туалет. Сделал то, что нужно. Вымыл руки. Ни седи ни черного лебедя». Ему было тревожно и одиноко. Разумеется, за это время стадо ушло вперед. Пройдя извилистым путем от Роузбада через Лодж-Поул и Сидней, в настоящий момент оно приближалось к Поттерстауну, штат Небраска, милях в пятидесяти от границы с Вайомингом. Бенджи и Араф сидели во взятой на прокат другой машине, навевающей клаустрофобию Хонди-Хэтчбеку на бетонной площадке перед выстроившимися в ряд заброшенными складами. Склады находились на окраине Поттерстауна, образцового американского города-призрака, умершего в конце 80-х, когда здесь захерело производство. Мертвые здания, серы, цвета пепла, бурая ржавчина, застывшие надгробия забытой индустриальной эпохи. бенджи постарался представить себе, как будет выглядеть мир через 5, 10, 15 лет после того, как человечество исчезнет. Нет, поспешно одернул себя он. Этого не произойдет. Человечество сможет выжить. Оно обязательно выживет. Человечество, в зависимости от того, как на него смотреть, оптимистически или пессимистически, представляет собой или породу энергичных победителей, или ораву, ползущих по стене муравьев. В любом случае это означает то, что оно никуда не денется, и он, бенджи позаботится о том, чтобы так оно и случилось. Прежде чем встретиться с изрядно поледевшей компанией техника техников СИЭ, бенджи схватил Арава и привез его сюда. Было очень важно разъяснить парню, что к чему, прежде чем вернуться к стаду, к работе, суть которой он уже не понимал. Он продолжает изучать болезнь? Или эти работы уже завершены? бенджи не считал себя пастухом, однако именно этим ему сейчас и предстояло заниматься. Ведь так? «Нам нужно поговорить», — сказал он Араву. «Да, да, конечно. Что там сказали? Совещание в Атланте. Оно было посвящено...» Араф сглотнул комок в горле, не в силах произнести вслух эти слова. Ему удалось лишь выдавить... «Это правда то, что нам рассказывали?» «Правда», — кивнул Бенджа. «По крайней мере, то, что относится к белой маске». «Это назвали так? Белой маской?» «Да». Араф пожевал губу. «Ну, а путники?» «Не знаю, полагаю...» Они действительно инфицированы наномашинами или какими-то другими микрочастицами. Вы сказали об этом Лоретте? Бенджи заколебался. Не сказал. Почему? — в отчаянии спросил Раф. Я хочу, чтобы ты представил себе, что сбудется все то, о чем нам говорили. Если белая маска действительно неизлечимая зараза, тогда стадо — единственный способ обеспечить преемственность жизни. Путники смогут выжить. Но если мы поставим в известность ЦКПЗ или ФБР, м? в том-то и дело. Определенно в дело вступит Министерство внутренней безопасности. Там на путников будут смотреть не как на больных, не как на продолжение человеческого рода, а как на оружие, на врага, на террористов. Они подвергнутся нападению. Ты ведь понимаешь это так? Произойдет именно это. Доктор Рэй, при всем своем уважении, в отряде 500 путников. Возможно, они заражены крошечными машинами. Их нельзя проткнуть иголкой и порезать ножом. Они не едят, не справляют нужду. Если каким-либо образом мешать им идти вперед, они взрываются, словно скороварки. Нам нельзя молчать. Мы должны поднять шум, сообщить ЦКПЗ, ФБР, средством массовой информации. — Нет. — это слово прозвенело грозным набатом. «Почему — Почему? — спросил Араф, затем, помолчав, добавил. — Это из-за СЭДИ, да? — Нет. Одиночество снова навалилось на Бенджа. Казалось, почва у него под ногами превратилась в мягкий ил, засасывающий в глубину, сокрушающий. Сэдди использовала его в своих целях. Неужели их отношения заключались только в том, что она водила его за нос? Черный лебедь также его обманывал. Бенджа почувствовал себя полным дураком. «Я даже не знаю, где она, и у меня определенно нет ни малейшего желания это узнать». «Доктор Рэй, пожалуйста, я не желаю брать на себя эту ношу!» Бенджи взял Арава за руку и, стараясь сохранить спокойствие, сказал, «Послушай меня, Арав. Ты говорил, что веришь мне. Берешь с меня пример. Мне нужно, чтобы так оставалось и дальше. Я хочу, чтобы ты сейчас поверил мне. В противном случае...» «Мне известно, что тебе нравится эта девушка, Стюарт, Шана. Я понимаю, сейчас неподходящее время, все в порядке, но я хочу, чтобы ты подумал о ней и ее сестре. Подумай хорошенько, что будет, если сюда по приказу Министерства внутренней безопасности снова нагрянут военные. В следующий раз солдат будет больше, оружие будет больше». «Возможно, они предпримут какие-то решительные шаги. Несси будет плохо, и Шане также будет плохо, поскольку, зная ее, ты ведь понимаешь, что она не бросит свою сестру, так?» «Не бросит», — тихо промолвил Арав. «В таком случае мне нужно, чтобы ты сделал то, что нужно». Бенджа почувствовал себя рэкетиром, спокойным, невозмутимым, зловещим рэкетиром. В глазах у Арава отобразилась внутренняя борьба — Борьба между двумя противоборствующими неопределенностями. С одной стороны, парень гадал, правду ли, сказал Бенжи. Министерству внутренней безопасности это дело доверять нельзя, тут нет никаких сомнений. В то же время оба они понимали, что их использовали, что лунатиков умышленно заразила компания, в буквальном смысле принадлежащая ЦКПЗ. Если это действительно было так, речь шла о самом страшном заговоре в истории человечества. «Ну как, Араф?» Снова спросил Бенджа. «Ты пойдешь за мной?» «Хорошо, пока что пойду». Парень открыл дверь машины. «Я вами восхищаюсь, вы это знаете». «Но, может быть, вы не тот, кем я вас считаю?» Он потупил взгляд. «Мне нужно немного подышать свежим воздухом. Стадо скоро будет здесь». С этими словами Араф выбрался из машины и побрел прочь, Словно заблудившийся человек, не имеющий понятия, найдут ли его когда-нибудь. Бенджи узнал это чувство, потому что сам он испытывал то же самое.